Глава 36. У нас не было возможности на что-то сложное, поэтому план, предложенный Демендес, был простым, как два пальца. Нужно было перехватить инициативу, не дать врагам времени на размышления. Было решено, что Мартин сыграет мальчишку, которому совсем снесло крышу. «Графиня льстила моему одногруппнику, стращала карами империи смертью родных до тех пор, пока тот не вызубрил свою роль. Вообще-то Мартин совсем не дурак, но ситуация с родителями по нему сильно ударила. Почему-то Дюран свято верил, что как только он принесет требуемое, террористы сразу же отпустят заложников. Я же опасался, что скорее прикончат и сына, и его родителей. На всякий случай, чтобы не было свидетелей». Когда я озвучил это, на меня посмотрели как на сумасшедшего, но потом Мария с неохотой признала, что такой вариант тоже возможен. Мартин позвонил из телефонной будки, что стояла у перекрестка, по номеру, который ему дали похитители. Барон уже выяснил, что это номер общественного телефона. Чтобы засечь того, кто возьмет трубку, необходима координация сил в Капитолии. Значит, надо связаться с Карман или подключать полицию». О связи мы доверять не могли, об этом Лола заявила еще в первый день мятежа. На звонок первой ответила какая-то женщина, которая была совсем не при делах. Затем трубку взял хамоватый мужик, судя по голосу, пожилой и крепко поддатый. Он обматерил Мартина и пообещал оторвать барону уши при встрече. И лишь в третий раз Мартин округлил глаза и принялся тыкать пальцем в трубку. Мы склонили голову к динамику и прислушались». «Собеседником был мужчина, молодой и наглый. Он сходу принялся угрожать нашему другу смертью родителей и требовать, чтобы Мартин привез костюм в Капитолий. На что мой товарищ сразу же закатил истерику. Говорил он громко, бессвязно, часто повторяясь и путаясь. То пугался каждого слова, то пер на рожон». Убедив террористов в своей полной невменяемости, Мартин заявил, что его машина сломана и он опасается погони. Услышав тревожные новости, на том конце провода заволновались и пошли на уступки. Местом обмена после недолгих споров выбрали мост через реку на окружной дороге недалеко от телефонной будки, из которой звонил Дюран. После этих слов графиня толкнула меня локтем в бок и многозначительно шевельнула бровью. «Значит, мятежники все же имеют доступ к телефонным линиям и могут отслеживать звонки». Одна только эта информация сильно меняла картину мятежа и ее требовалось срочно донести до карман. Мятежник пообещал Мартину, что его родителей привезут через два часа, и повесил трубку. Мы начали подготовку к встрече. За час перегнали бронеход и съездили на фургоне к повороту, где Мартина остановил патруль «Розы Ньета». Обстреленный и обугленный лимузин с гербами «Дюран» на дверцах создал отличный антураж обстановки. Коллегиально было решено, что наглядная демонстрация будет выглядеть внушительнее угроз, поэтому Лола вручила парню мешок с документами, канистру с горючим и наспех сделанный факел. Этим Мартин должен пугать террористов, угрожая уничтожить похищенное. Больше всего мы опасались, что террористы свяжутся с мятежным четвертым пехотным и истребителями. «Если я увижу, что к месту встречи спешат военные машины, я буду вынуждена убить тебя, Мартин». Жестко сказала ветреная Лола, игнорируя испуганный возглас Ирен. Еще один заложник из рода Дюран, да еще и так много знающий, мне не нужен. Ты точно готов пойти на такой риск?» «Точно», — лихорадочно кивнул Мартин. «То есть согласен, то есть готов, я готов, госпожа Мария». Графиня покачала головой и отвернулась, когда Ирен повисла на женихе. «Мы завели наш танк за речку, на территорию противника и сели в засаду не на нашей стороне» хотя где она сейчас это наша сторона все действо проходило менее чем в километре от нас вокруг пусто террористы не должны нервничать наш наблюдательный пункт расположен на небольшом холме откуда открывался вид на мост и дорогу в обе стороны вот показались машины три штуки первая корвет предпоследней модели за ним ехала новенькая карман замыкал колонну фургон «Зубр», такой же как у нас с эмблемами храмов триединой Машины притормозили на пригорке, из них вышли несколько человек, осмотрелись по сторонам в бинокли. Что они могли увидеть? Со стороны террористов, позади нашего НП, заканчивался густой лес. Впереди была голая степь и чистая дорога до горизонта. Мартин стоял посреди моста с горящим факелом в руках, перед ним в луже разлитой горючки лежал мешок, рядом стояла открытая канистра. один оденешенник «Все для вас, уроды, чтобы вы расслабились». Убедившись, что вокруг никого нет, террористы вновь сели в машины и не спеша покатили к мосту, остановившись примерно на таком же расстоянии до барона, что и лимузин Дюран. Из первой машины вылез мужчина и направился к Мартину. Мой одногруппник замахал зажженным факелом и закричал. Он продолжал играть испуганного мальчишку, которого обложили со всех сторон, потому способного на любую глупость. Я видел в бинокль, как он истерично выкрикивал что-то мужику, и тот попятился назад, согласно кивая и не делая резких движений. Из фургона вывели мужчину и женщину в наручниках. Они? Да, Мартин усиленно кивает. Он это делал для нас с графиней, но мятежники, наверное, лишний раз убедились, что парень совсем не в себе от страха и надежды. Вот и отлично, и дальше верьте». Старший Дюран неровной походкой пошли к мосту, а Мартин подпустил к мешку переговорщика. Мужик порылся в мешке, проверил бумаги и кивнул кому-то во второй машине. Но уже... Да, сработало! Мужик утащил мешок в карман, а родители Мартина дошли до сына, поддерживая друг друга. Видно, у мятежников им досталось. «Пошли!» – толкнула меня в плечо Мария, лежащая рядом. «Наша цель – карман, остальных в расход». Мы отползли пониже и побежали по своим местам. Через несколько минут по дороге опять катились три машины. Вот они замедлились, минуя поворот и глыбу на обочине, и я выстрелил в первый автомобиль. Отдача подбросила мою правую руку, а двигатель корвета взорвался от удара. Я не пожалел силы для заклинания, у меня ее сейчас ого-го. Легковушка подпрыгнула в воздухе и приземлилась кучей растерзанного металла, перегородив дорогу. Тут же в фургон ударила молния, окутывая ее пеленой разрядов. Мех, сбросив иллюзию, выскочил на дорогу. Серия фейерболов прожгли зубр, грузовик вспыхнул, как сток сена. Вторая машина отчаянно взвизгнула тормозами и остановилась в метре от первой. Из карман выскочила женщина и поставила стихийный щит. За ней сгорбилась мужская фигура в серой одежде. Я поймал мужика на прицел и потянул спусковой крючок. Огнестрел толкнул в плечо, мужик с воплем упал, схватившись за ногу. «Попал, надо же! На арене я не был таким метким». Женщина оглянулась на крик мужчины и с отчаянием уставилась на бронеход. Распахнулась водительская дверца, второй мятежник навел на бронеход свою фузею. «Ну не дурак ли?» Из кустов бабахнул огнестрел Бланка. Голова водителя взорвалась брызгами, женщина убрала щит и подняла руки. «Мужик на земле тоже попытался это сделать, но поспешно зажал рану в ноге. И пон, мать вашу!» Уцелевших террористов поставили на колени, и графиня начала допрос. Я отошел в сторону, пытаясь унять источник, но получалось плохо. Чидил фургон, оттуда несло жареным мясом, от передней машины к середине дороги тянулись ручейки крови. Рядом со мной стоял бледный кондитер, с ужасом оглядываясь вокруг. Наконец, Демендес смахнула рукой, и я подошел поближе, разглядывая мятежников. Женщина носила добротную одежду, но явно не была главной. Бодигард? Мужик был одет в серый балахон из дорогой ткани, напоминающий кроем монашескую рясу. На трупы вокруг он смотрел равнодушно, как на детали пейзажа, зато в эмоциях горела тщательно скрытая злоба и желание поквитаться. «Кто такие?» – спросил я Лолу. Мелкие сошки, Агилера и его телохранитель. Ничего не знают, простые исполнители на побегушках. Держали родителей Мартина на складе недалеко от Капитолия. Им позвонили, они повезли Дюран на обмен. Жаль, что не выжил тип, который разговаривал с Мартином. Оказывается, он был служащий в части Алонса, так что с ней еще будет разговор. Остальные – обычные боевики из охраны АГ. А этот красавчик, значит, над Дюран измывался?» Монах дернулся и оскалил зубы в жуткой ухмылке. Я не стал слушать, что этот говнюк хотел сказать. Наверняка что-то пафосное о великих целях и скорой расплате. Просто поднял ствол и выстрелил святоше в лоб, а затем серпом срубил голову его телохранительницы. «Ты что?» — выкрикнул Бланка. Его начало выворачивать наизнанку в приступе рвоты. Я пожал плечами. Я же предупреждал, Петр. Будут стрелять в нас, и мы будем стрелять в ответ. «Куда нам их девать было? Не отпускать же? Или с собой тащить? Зачем?» «Пошли, до дома путь не близкий». Мы бросили поврежденные машины и трупы на дороге. Пусть те, кто их найдут, тоже подумают, а то до некоторых еще не дошло, что время игр прошло. Теперь наша задача добраться до особняка Демендес незаметно и быстро. Конспирация трещала по швам, все знают, что бронеходов у мятежников нет, легион святошим не продался. Если нарвемся на мятежников, по нам откроют огонь из-за биомеха, а если на имперцев, то из-за трезубца на фургоне. Зашибись. Я вел грузовик, думая о своем. Рядом молчал одноклассник, излучая отвращение. Что, господин кондитер, действительность сильно отличается от того, что ты себе напредставлял, верно? Никаких дуэлей один на один, никаких рыцарских поступков. Напали из-за угла, уцелевших прикончили. Жестоко и безжалостно. «Если бы во мне не было воспоминаний Мия Ван и Мануэля Санчеса, я бы с Бланка согласился. Вот только повидал я в двух мирах поболее домашнего мальчика Пети, и совесть меня не мучила». Впереди по обочине резво перебирала ногами пирамида. Почему этот мех зовут пауком? Ноги в стороны не торчат, но вот прилипло, некоторые только так и называют. Скорость движения чуть больше 30 в час, экономичная, как сказала Иса». Дюран ехали сзади в трофейный карман. «Доминик», «Доминик — решился подать голос Петр, — «ты человека убил». «И ты тоже». «Я не хотел». «Неужели?» Я взглянул на нахохлившегося одноклассника. «Тогда зачем стрелял?» «Он в бронеход целился. Я подумал». «Что попадет в Еву?» «Да». «Значит, правильно сделал, что выстрелил». «Он же не мог ей причинить вреда? Бронеход из огнестрела не пробьешь?» «Не мог». «Согласился я. Зато он готов был убить родителей Дюран. И как знать, скольких уже убил? Мог убить тебя, твоих родителей и сестру, и всех остальных. Все ради высокой цели, разумеется, ради страны и блага народа. А теперь не сможет. Так что считай, что ты им всем жизни спас и расквитался за убитых». «Как же так? Он же наш, не африканец, не англичанин». «Он даже хуже, Петр». «Такие твари бьют в спину, а это пострашнее африканцев и англичан. Кончай истерику, понял? Ты все правильно сделал, запомни. Я попрошу Карман де Кабрера, чтобы тебя наградили». «Не нужна мне награда», – смущенно проворчал долговязый кондитер, поправляя оружие. «Будет чем Еву соблазнять, а то тоже нашел способ. Кексики». «Дурак», – совсем покраснял Петр. Я рассмеялся, сбрасывая напряжение, Бланка неуверенно улыбнулся, а потом присоединился ко мне. Мы хохотали километров пять, прежде чем успокоились. Настроение перестало быть мрачным, и когда прибыли к замку Демендес, я был почти спокоен. Родители Дюран сразу отвели в комнаты, переоборудованные под госпиталь. Они держались тихо, стараясь не привлекать к себе внимания. Я позвал Мартина и Ирэн к фургону, и мы принялись вытаскивать из него все, что вывезли из лабораторий. Перенесли мешки и коробки в выделенную комнату, принялись распаковывать. Вскоре заявились Де Мендес, Все Альва, салана Бланка и пара. Вот наглая баронесса. Она что, специально Лоли на глаза лезет? Хотя наблюдать за ними прикольно, да. Мартин достал из отдельного кофра комбинезон. Так у вас все же получилось? Повторил я свой вопрос, который уже задавал Ирен. «Да», — кивнул Дюран, — «с новыми кристаллами все пошло как по маслу, даже не пришлось особо напрягаться. Задержки практически нет, только Доминик», — Мартин смущенно хмыкнул, — «это женский костюм. Он хоть и эластичный, но сам понимаешь». «Ты готовил его для Ирен», — кивнул я. «Все с тобой понятно. Ладно, доспех тоже делали под Еву. Ева, иди-ка сюда, примерь обновку». Сестра подошла поближе и встряхнула костюм, скептически его разглядывая. «Да ты извращенец, барон!» – высказалась она. «Обязательно было такой тесный делать?» «Это нужно для лучшего контакта», – пояснил я. «Иди, переодевайся, Ирен тебе все объяснит». «Зачем мне его надевать? Прототипа же нет». «Проверишь на отток силы, на удобство, короче, на все подряд. Раньше этим салана занималась, но комбинезон для нее явно великоват». «Потом запишешь ощущения, желательно с цифрами, хорошо?» «Ладно». Ева ушла с Ирэн, а я повернулся к хозяину особняка. «Господин Демендес, у вас найдется закрытая комната под лабораторию, желательно с выходом силовой линии?» «Особняк на такой и стоит, Доминик», — кивнул Хосе. «Это не самая мощная линия, но все же фон здесь намного выше окружающего. Что ты собираешься делать?» «Прототип исчез, я подозреваю, что он сейчас у Агилера, так что с бронекостюмом мы явно облажались, зато я могу работать с кристаллами, сделаю несколько защитных наборов». «Отличная мысль». Сзади раздался судорожный вздох Петра. Я повернулся и посмотрел на красную как рак Еву. «Чего пялитесь? Я вас сейчас всех грохну, извращенцы!» «Тебе идет, оценил я. «Мелкий, еще одно слово!» «Правда идет», — возразил я, стараясь не улыбаться. «Костюм Евы? Как тебе название?» «Жаль, что в этом мире этот каламбур не оценят. Ева в комбинезоне и впрямь была, как Ева». «Тогда давайте уж и бронекостюм назовем Ева», — стоявшая рядом Мария откровенно потешалась. «Заметьте, не я это предложил. Меня пробило смех и я не мог остановиться. Ева! Нет, ну надо же! Почему не сразу Евангелион?» «Но боюсь, госпожа Мария, что это преждевременно. Бронекостюма пока нет, пусть ходит в этом». «Да вы тут все извращенцы!» «Не злись, красавица, от этого морщины появляются. Если без шуток, как ощущение? Сестра гневно фыркнула, потом постаралась успокоиться и принялась размахивать руками, прислушиваясь к ощущениям. «Странно и непривычно. Сначала источник почти опустел, вся сила в кристаллы ушла». «А сейчас я оттока почти не чувствую. Мне что, так и ходить в этом?» «Ну, накинь что-нибудь сверху. Нужно понять, насколько быстро закончится энергия. Походи сначала так, а потом, когда иссякнешь, я тебе накопители дам. В общем, твоя задача — освоить костюм, сродниться с ним и добиться минимальных потерь силы. Если что-то заметишь непонятное, сразу к Ирен и Мартину. Справишься?» «Справлюсь, не так уж и сложно», — проворчала сестра, накидывая куртку. «Мог бы и сразу объяснить, а то хожу тут словно голая». Ева еще раз грозно оглядела нас, развернулась и пошла назад в раздевалку. «Так это и есть ваш бронедоспех, Доминик?» Анна озадаченно смотрела вслед дочери. «Выглядит несколько... возбуждающе!» Радостно подхватила Лола. «Сразу видно, самцы разрабатывали. Такие, знаете, шутники-затейники». «Малыш, ты уверен, что это именно боевой костюм? А то я в яме, похоже, и видела». «Уверен», — немного уязвленно буркнул я. «И это не бронекостюм, тетя, а поддоспешник. Доспех будет надет сверху, и он не будет выглядеть таким вызывающим». Таминик, можно будет в костюм Евы встроить твои кристаллы?» — спросила стоящая рядом Иса. — Чтоб и защита была не только на доспехе, но и в Сони, Стоит попробовать, — согласился я. — А что скажете по постройке нового доспеха, госпожа лейтенант? Иса отрицательно покачала головой, и я досадливо крякнул. — Чертовы, мятежники! Пусть прототип был бесполезен как боевая единица, но он был почти закончен. Через несколько дней можно было бы приступать к испытаниям. Уверен, как основа для будущего доспеха он бы сгодился. Опробовав его, можно было бы создать несколько вариаций мышц и вооружения, выбрать окончательный вариант. Да, может быть, дуэль я бы и проиграл, но к середине осени, началу зимы, бронедоспех был бы готов.